В свете фар гард видит только дорогу и лес, пока они не озарят внезапно Натана. Тот с отрешенным видом стоит на обочине. Гард притормаживает, опускает стекло со стороны пассажирского сиденья, а Натан якобы в упор не замечает ни Гарта, ни машины. Волосы его намокли, налипли прядями на лоб. «Что с тобой?» — спрашивает гард. «Ничего». Ты что, мокрый? Нет. Садись в машину. Да нормально все. Перегнувшись через пассажирское сиденье, Гард открывает дверцу. Садись, говорю, в машину. Натан безмолвно подчиняется, устраивается на пассажирском сиденье, но дверцу закрывать, похоже, и не думает. Натан промок до нитки, его трясет. Дверь закрой, говорит Гард. Натан закрывает, подсветка салона выключается. «Ты чем это занимался?» — спрашивает Гард. «Ничем. Ты в озере плавал, что ли?» «Поехали домой, а? Ты окочинил весь?» «Да ничего. Там одеяло лежит на заднем сиденье. Нормально все». Гард тянется назад за одеялом. Оно, правда, детское. Гард подает одеяло на Тану, тот не берет, сидит молча, сложив руки на груди, стучит зубами. Гард услышно. Он сам обертывает плечи Натана одеялом, говорит, «Так, чем, черт возьми, ты занимался?» «Ничем. В озеро, блин, нырнул. Вода была просто ледяная. Еще бы. Зачем ты это сделал, скажешь?» «Нет. А если не повезу тебя домой, вообще никуда пока не скажешь?» «Хотел на звезду посмотреть. Чего?» «Из воды. На звезду-то можно из берега посмотреть». Поднял голову и смотри. А я хотел из воды. Зачем? Не знаю. Думал, наверное, что оттуда звезда выглядит по-другому. Дурацкая, конечно, была затея. Но почему? Не то чтобы однозначно дурацкая, но вообще-то да. Дурацкая. Хотел, наверное, проверить, увижу ли ее оттуда. Откуда никто и никогда не видел. А вообще не будем об этом. Ладно? Да нет, вообще-то нет. «Не ладно». Трясущийся Натан сидит, уставившись вперед на освещенную фарме дорогу. «Когда я нырнул, то совсем перестал ее видеть. Звезду, в смысле. Только темни вокруг и тишина. Суть я все-таки не улавливаю. Я хотел узнать, каково это... Хотел узнать, каково это... Ну, ты понимаешь... Ничего не понимаю. Каково это стать водой... Тьмой, немой и холодный, Да зачем? Натан к дороге обращается не к Гарту. Хотел узнать, каково это. Что чувствует Робби? Гарт упирается лбом в руль. Ну, зачем тебе это знать?» «Хочу. Хочу знать. Ты ребенок еще, мальчишка. Надоело, что ко мне так относятся». Гарт поднимает голову. Ни к чему тебе даже думать об этом?» «Ну, все же думают». Ветв сосны метелкой обмахивает крышу машины. Гард говорит, ты не сделал ничего плохого. И нагибается к натану. От гарта пахнет табаком и чем-то мясным, сырой сарделькой, как будто. Впервые Натан чует его запах, впервые они так близко. Обниматься не будем, ладно? говорит Натан. Да и не собирался. Ты не плачешь случайно? Я. Гарт наклоняет голову, теперь их лица вровень. Он и не думал плакать. Натану даже неловко, что спросил об этом. — Ты не сделал ничего плохого, — повторяет гард, вполне вероятно, просто выдавая свое мнение за истину. Натан слушает, слушает Гарта и смотрит на дорогу. В такие ночи кажется, что за пределом освещенного фарами пространства — Дорога уходит в бесконечность, никуда не приводя, кроме как к самой себе. «Пора вести тебя домой», — говорит Гарт. «Еще минутку». «Зачем тебе минутка?» «Да так, нужна». «Ладно, ровно через минуту везу тебя домой». «О?» Неожиданно для самого себя Натан, потянувшись, берет Гарта за вихор и так сидит, держа его за волосы. Гард не двигается. Как будто это самое обычное дело. Сидят они вдвоем в машине, и Натан держит его за волосы. Фары освещают дорогу, посыпанную сосновыми иглами, с канавами и выбоинами, и серебристым отблеском раздавленной банки из-под диетической колы. Освещают этот беспрерывный разбег в никуда». Натан вспоминает лес из сказок, в котором отважившихся зайти туда детей поджидали волки, злые духи или пряничные домики. Дети, правда, насколько Натану запомнилось, всегда выходили победителями, невредимыми выбирались из леса. И вот теперь Натан размышляет, не умолчали ли авторы сказок о переменных, произошедших с этими детьми. К него ли переменишься после того, как засунул старуху на лопате в ее же собственную печь, или перехитрил гнома, собиравшегося тебя съесть, или был вытащен лесорубом из волчьего брюха?